Глава двадцать Дейрдре. Не могу сказать, что у меня было ясное представление о том, как должен выглядеть всесильный адвокат Теодора Трекстона, но парень, который вскоре вошел в комнату для допросов, обманул бы ожидания любого. Хьюго Лорайя словно явился с костюмированной вечеринки по мотивам романа «Великий Гэтсби», где играл в крокет. Он был весь в белом, от элегантных остроносых кожаных туфель до мягкой фетровой шляпы. Копы вытаращились на него так, словно он у них на глазах шагнул в комнату прямо со страницы книги. «Привет, я Дейрдре», — поздоровалась я. «Моя любимая новая клиентка», — ответил Ларая с улыбкой. «Мы только...» — начал было горе, но Ларая предостерегающим жестом выставил вперед руку. «Я знаю, что вы затеяли», — произнес он с расстановкой, сверля полицейских взглядом, который заставил их опустить глаза. «Я уже говорил со свидетелем протеста, которому мисс Кроули пожаловалась на сексуальные домогательства обри Саттон Брейтвейта». Услышав это, я вспыхнула. Думать о себе как о жертве мне было так же приятно, как сидеть на муравейнике. «Свидетелем протеста?» — переспросил Вильяверде. «Теодором Трекстоном», — сказал ларая «Уточню, старшим». Лорайя сел со мной рядом. Всего 10 минут ушло у меня на поиски информации об этом обри и знаете, что я обнаружил? Множественные случаи вождения в нетрезвом виде — раз. Пара обвинений в нападении — два. И несколько обвинений в сексуальных домогательствах и даже изнасиловании — три. А вы тут сидите и гнобите его очередную жертву, как будто она и есть преступница. Одумайтесь, джентльмены, включите мозги. Отец Обри позвонил в службу контроля Ада, начал оправдываться горе, прислал им копию медицинского освидетельствования. Ада. Americans with Disabilities Act. Закон об американцах с ограниченными возможностями, запрещающий всякого рода дискриминацию по отношению к означенным лицам. Они передали информацию нам. «Мы знали, что Дейрдре недавно потеряла сестру и захотели помочь», — вставил Вилья Верде. «А, так вы, значит, помогали ей, обходясь с ней как с правонарушителем», — повторил Ларайя. «И после этого полицейские еще удивляются, что граждане им не доверяют». Он перевел взгляд на меня. «Дейрдре, пойдем отсюда». Я ошарашенно смотрела на него. «Так я могу идти?» «Тебя же не арестовали», — сказал Ларайя. «Значит, ты имеешь полное право встать и уйти отсюда». И мы пошли. Оба полицейских смотрели нам вслед с таким выражением, какое бывает у мультяшных персонажей, когда их переедет грузовик. «Давай сначала выйдем на улицу, а уж там поговорим», — сказал Ларайя. «А то в таких местах и у стен есть уши». Мы вышли на 51-ю улицу, перешли третью авеню. Всего в половине квартала от нас был парк, известный жителям Нью-Йорка как «Зеленый акр». При увеличении, конечно, по размеру он меньше акра, но что зеленый, то да. Мы пошли туда, уселись на бетонную скамью и примерно с минуту созерцали в дружеском молчании струи каскадного водопада в северной оконечности парка. «Я так и не поняла, что это сейчас было», — нарушила молчание, я слегка успокоившись. «Теодор Трэкстон дал мне твою визитку. Я даже не думала ею пользоваться». «Как ты узнал про обри?» «Из интернета, пока ехал в такси», — объяснил ларая «Еще раньше мне позвонил мистер Трэкстон, может быть, сразу после разговора с тобой. Он странный тип, но уж если берет кого-то под свое крыло, то никогда не делает это наполовину». «Я чуть от злости не лопнула, когда ты назвал меня жертвой», — призналась я. Ведь это я надрала этому обрез задницу, как он того и заслуживает». «В глазах закона важно, чтобы ты действовала в целях самообороны. Закон коса смотрит на попытки граждан брать правосудие в свои руки». «И что мне теперь делать?» «Рассказать мне, что случилось вчера», — ответил Лорайя. «После мы свяжемся с Ада и составим полицейский рапорт о происшествии». «Но я не хочу. Придется» жёстко пресёк мои попытки возражения Ларайя. «Не беспокойся. Большую часть этой работы я сделаю сам, без твоего участия. Но раз он решил подать на тебя в суд, надо, чтобы и твоё видение событий было зафиксировано документально». Я рассказала об этом джут Лазаре, подруге моей сестры. Она работает в мэрии, в отделе по связям с общественностью. Когда Обри меня облапал, я не знала, куда кинуться, голова шла кругом а офис Джуд всего в паре кварталов от его квартиры. Вот я и решила зайти к ней». «То есть ты пошла к ней сразу после нападения?» «Отлично», — адвокат выглядел очень довольным. «Любой свидетель, каждая подробность произошедшего нам на пользу». Просто удивительно, как расспросы могут стимулировать память. Я вдруг вспомнила, что рассказала о нападении еще и Риган. Тут Лорайя заговорила Снэппи. Ты знаешь, что можешь подать на них в суд? Они сознательно подвергали тебя опасности». «Так-то оно так, но копы только что жарили меня на медленном огне, выспрашивая подробности из моего прошлого. Я не хочу, чтобы это всплыло наружу». По закону они не имели на это права. «Однако в руках богатых людей закон проявляет порой недюжинную гибкость», сказал ларая «Но дело не обязательно доводить до суда. Можно взять отступные». И если в этом снапе сидят неполные дураки, то они такой шанс не упустят. Но разве мне не придется изображать перед всеми жертву? Тебя использовали, Дейрдре. Твои работодатели воспользовались твоим подчиненным положением и выступили практически в качестве сутенеров. Они ведь знали, куда и к кому тебя посылают. Поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы встать и сказать об этом во всеуслышании». Твоё молчание выгодно прежде всего им, а не тебе». В горле у меня встал ком, который не сразу позволил мне ответить. «Можно я подумаю?» «Конечно. Я знаю, неделя у тебя выдалась тяжёлая», — сказал Лорайя. «Кстати, я не сказал тебе, как мне жаль Кэролайн. Она была таким тёплым, душевным человеком. Ты её знал?» «Я был на их свадьбе», — ответил он. «Я его не запомнила, но это не странно». Я сама всю свадьбу хоронилась по темным углам и слиняла оттуда, едва представился удобный случай. Подружкой невесты была Джуд. «Теодор говорил мне, что ты друг Тео», — сказала я. «В колледже мы крепко дружили, но Тео так и не простил мне того, что я работаю на его отца». «Почему?» «Они антагонисты эти двое», — объяснил Ларая. «Как-то я сказал Тео, назови мне еще хотя бы одного юриста-филиппинца», работающего на высококлассную юридическую фирму типа «Каспер Питерс Макнелли». «Правильно, таких больше нет. Я один. И работаю там, по личной рекомендации Теодора». Но для Тео мое согласие работать на его семью стало чем-то вроде предательства. «Ты влипнешь в его паутину, из которой не выберешься», — твердил он мне. По его словам, отец никогда не делает ничего без выгоды для себя, — и за любую свою помощь ждет благодарности с процентами. Мне захотелось расспросить его о схемах отмывания денег, но я удержалась, зная, что это бесполезно. «А ты знаешь, что Тео сейчас в Берлине?» «Шутишь?» — он помотал головой. «Черт! Вот до чего доводят попытки вмешаться». «Какие попытки?» «Извини, я слишком много болтаю», — сказал Ларая. Минуту он молчал и вдруг спросил. «А ты знаешь, почему отношения между твоей сестрой и Тео испортились так внезапно?» «Каро никогда мне об этом не рассказывала». «Да, мне тоже», — Лорай улыбнулся. «Но интересно, они ведь были так близки в свое время». «Теперь я точно знаю одно. Моя сестра рассказывала мне далеко не все о своей жизни». «Не хочу показаться цинником», — ответил адвокат. «Но для людей это обычное дело» не посвящать самых близких в подробности своей жизни.